Глава 7. Когда приходило время вручать золотой мяч самую престижную индивидуальную награду футбола, в действие вступал в строгий протокол. В течение нескольких недель, предшествовавших церемонии награждения, производился подсчет голосов капитанов национальных сборных, тренеров и журналистов со всего мира. Единственными, кто был заранее в курсе результатов, были сами финалисты и небольшая группа организаторов. Портить сюрприз было не слишком приятно, но в сумбурной жизни футболиста 21 века нужно было многое учитывать: договариваться об аренде частного борта, перестраивать расписание тренировок и готовить наряд, подходящий для красной ковровой дорожки. Как только номинанты получали звонок от организаторов, на них возлагалось юридическое обязательство хранить все в тайне. В январе 2012 года Лео Месси готовился снова принять такой звонок. В его трофейной комнате уже стояли два золотых меча. Поэтому он заказал вилеветовый смокинг винного цвета в пару к черной велюровой жилетке, скроенной итальянским дизайнером Дольче энд Габана. Доменико Дольче старался как можно чаще одевать Месси лично. Наряд Роналду на гала вечер тем временем оставался загадкой, главным образом потому, что никто так его и не увидел. Он отказался от поездки в Цюрих. Криштиану приносит свои извинения. Если на трофее не было его имени, то Роналду было уже неинтересно сидеть в первом ряду и аплодировать кому-то другому. И хотя он был обязан голосовать, как капитан сборной Португалии, в тот год Роналду не стал утруждать себя передачей своего голоса. Месси, тоже бывший капитаном своей сборной, выбрал исключительно партнеров по Барсе и Аргентине – Хави Андреас Эньесту и Серхио Агуэра. Поэтому, когда ФИФа запустила ролик о трех финалистах, Месси и Хави исполнили стандартный для церемонии награждения ритуал, вежливо покивав и похлопав со своих мест, пока в отсутствие Роналду на большой экран проецировалась его фотография в футболке Реала. Когда давно уже закончивший карьеру бразилец Роналду вскрыл золотой конверт, Месси в очередной раз был признан лучшим футболистом на планете. За него отдали 47,88% голосов. Криштиано был вторым. Снова. Теперь в такой конве развивался любой разговор о них. В команду года FIFA 2011 года вошли 9 игроков Реала и Барселоны. Но Месси и Роналду занимали самые видные места. Выбор одного или другого не только связывал вас с постоянным объектом боления, он также кое-что сообщал о вашем мировоззрении, ваших ценностях и том, насколько сильно для вас важны стиль игры или завоеванные трофеи. Болельщикам и спонсорам было почти невозможно сохранять нейтралитет, но это не помешало как минимум одному известному бренду попытаться это сделать. Немецкий производитель люксовых автомобилей Audi сначала вошел в орбиту Галактикус Флорентина Переса. Во времена, когда казалось, что нет ничего более гламурного, чем белые футболки Реала, надетые на суперзвездах, спонсоры готовы были подраться, лишь бы урвать немного этой магии для себя. «Ауди» сделал это незадолго до того, как клуб подписал Дэвида Бекхэма в 2003 -м. И, как оказалось, момент был подобран просто идеально. «Реал» спросил у автопроизводителя, может ли он снабдить «Бэкхама» транспортом, на котором тот будет передвигаться по всем этим мероприятиям официальной презентации. И было кое-что еще. «Машина должна была быть не одна. Реалу потребуется целых три». Бекхаму был необходим конвой, который мог бы доставить его на медицинский осмотр, а затем на официальную презентацию на Бернабео. Любой, кто будет смотреть кадры, на которых Бекхэм разъезжает по Мадриду весь тот день, будет видеть его автомобили Audi. «Давайте скажем так», — говорил тогдашний президент Ауди Испания. «Если бы Ауди попыталась провести сопоставимую рекламную кампанию», Такую, в которой нас так много показывали бы в телевизионном эфире, в прайм-тайм и на передовицах новостных газет в каждой стране мира, компания, попросту говоря, не смогла бы ее оплатить. Для того, чтобы оплатить рекламу такого качества, пришлось бы сначала продать саму компанию. «Никогда история маркетинга не знала такого блестящего успеха. Я в этом убежден», — добавил он. Единственным, что могло бы сравниться с этим, и тут я рассуждаю легкомысленно-гипотетически, стал бы арест у Усамы Бен Ладена и доставка его в участок на Ауди. Но какую бы ценность ни имело партнерство с Реалом, взлет новых звезд в Каталонии в середине 2000-х годов сулил Ауди потенциальные трудности. Независимо от того, насколько успешным было сотрудничество с Реалом, Существовала вероятность того, что этим компания заставит отвернуться от себя половину своей клиентской базы, тех, кто относил себя к анти-мадридистас. И маркетинговый департамент Барсы напомнил аудио о том, сколь велик и богат этот слой населения и как сильно он хочет покупать автомобили. Компания была убеждена, что решение занимать в дебатах обе стороны одновременно абсолютно логично. Заключение сделок с Реалом и Барсой было затратным делом. Особенно компания хотела, чтобы рядом с ее продукцией появлялись игроки клубов. В Барселоне какой-либо доступ к игрокам получали лишь те спонсоры, которые раскошеливались на 3 миллиона евро в год, не меньше. Помимо ежегодных выплат, Ауди согласился также выдать каждому игроку ключи от новенького автомобиля марки, словно какой-то немецкий аналог «Опры». В ответ Ауди просил игроков только об одном «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Приезжайте на них на тренировки. Компания знала, что папарацци обивает пороги базы «Барсы» в сьютат Эспортива и базы «Реала» в Альдебибасе. Поэтому смело надеяться, что игроки могут отблагодарить «Ауди» за щедрость и действительно вводить их бесплатные подарки стоимостью свыше 100 тысяч долларов. Это оказалось не такой простой задачей, как ожидалось. Автомобили «Ауди» были стильными, быстрыми и комфортабельными. Но у футболистов есть склонность к более броским вариантам. Если у машины нет итальянского названия, двери типа «крыло чайки» или уникального окраса с предупреждением об угрозе здоровья населения, то вероятность того, что она окажется в шестиместном гараже футболиста, невелика. «Приезды на тренировки должны были стать возможностью сгенерировать медийную ценность», вспоминает один из директоров «Барселоны». Но некоторые игроки просто хотели водить Lamborghini, «Феррари» или «Бентли». Приходилось постоянно воевать с ними, чтобы они водили «Ауди». Чтобы заставить своих суперзвезд ездить на тренировки на правильных машинах, «Реал Мадрид» прибегнул к другой тактике, которую за много лет до них начали первыми применять аэропорты и модные торговые центры. Они ввели эксклюзивные парковочные места. Водишь свою бесплатную «Ауди», можешь подъезжать прямо к главному зданию базы останавливаясь в считанных шагах от тренировочного поля, раздевалки и массажных столов. Приезжаешь за рулем любого другого авто, тебе придется припарковаться на другой стоянке, которая гораздо дальше и из соображений предосторожности окружена высокими деревьями. Твоя Ламбо, возможно, и создавалась для того, чтобы на нее глазели, но в тренировочной обители Реала, соответствующей запросу спонсора, ей будут рады меньше, чем по ходу к стоматологу. В декабре 2011 года Ауди воспользовался своим доступом к двум клубам, чтобы выпустить рекламный ролик в преддверии Классико, в котором две идентичные машины, выкрашенные в цвета Реала и Барсы, дрифтовали по треку, создавая произведение искусства отпечатками своих шин. Страсть оставляет след. Таким был слоган ролика, и он совершенно точно не намекал на количество грубых фолов, раздававшихся всякий раз, когда два клуба встречались на поле. Двойное спонсорство продлится много лет. То, что начиналось как раздача командам миллионеров бесплатных машин, превратилось в ежегодные фотосессии с демонстрациями новейших моделей. В 2016 году Марка даже подсчитала, что совокупная стоимость машин, выбранных игроками обеих команд, в рознице превысила бы 4 миллиона долларов. Должно быть, никого не удивило то, что игроки Реала предпочитали более дорогостоящие модели. Помимо производителя люксовых авто из Германии, было еще одно предприятие, гораздо более близкое географически, которое основательно вложилось и в Месси, и в Роналду одновременно. То была местная испанская компания под названием «Ла Лига». Чтобы понять лихорадочную активность, развернувшуюся далее, важно сначала понять, что в 21 веке «Ла Лига» все еще была захолустьем с точки зрения бизнеса. Ей было далеко до прекрасно организованных предприятий, в которые последние 40 лет так активно превращали себя в североамериканские спортивные лиги. У них были офисы на Парк-авеню, громадные маркетинговые отделы и еще более титанические телевизионные контракты. Руководящий орган испанского клубного футбола был до наступления 2000-х годов, по сути, составителем календаря игр и работодателем для арбитров. Он мог только смотреть с восхищением и глубоко затаенной завистью, на организацию, переосмыслившую в футбольной индустрии все, что было возможно, не только в плане глобальной популярности, но и с точки зрения запредельного обогащения всех причастных к ней. Золотым стандартом для нее была английская премьер-лига. По мнению маленькой группки амбициозных руководителей и владельцев клубов, вдохновившихся примером, НФЛ в начале 1990-х годов, основополагающим принципом Премьер-лиги должно быть убеждение о том, что футбольные клубы могут быть чем-то большим, чем дремучими организациями, скрепляющими британские городские кварталы и каждую субботу выпускающими на поле 11 парней. Они также могут быть компаниями, зарабатывающими большие деньги. Это была радикальная мысль. До той поры владельцы команд считали себя не более чем опекунами чьей единственной заботой было сохранение клуба для следующего поколения, словно речь шла о сельских поместьях или затхлых библиотеках. Победа — это, конечно, приятно, но они были лишь побочным эффектом для богатеев и self-made бизнесменов стоявших у руля клубов. Кроме того, управление клубом с целью извлечения прибыли считалось чем-то, идущим вразрез с викторианскими идеалами, на которых эти клубы создавались. Именно такая философия приплыла вместе с футболом в Испанию, куда британские купцы, возвращавшиеся в иберию испанские студенты, привезли его с собой в конце XIX столетия. Они приезжали вместе с тяжелыми кожаными мечами, идеалами спортивного благородства и даже англосаксонскими традициями наименования, что объясняет то, к примеру, как басский клуб получил название Атлетик Бильбао а команда из Кантабрии стала Расингом Сантадер. В конце 1980-х английский футбол отличало от остальных другое. То, что он увяз в одном из самых темных для себя периодов с 1863 года, когда правила игры впервые были нанесены на бумагу в лондонском пабе, свирепствовали хулиганы. Трагедии на стадионах с погибшими и ранеными проходили с пугающей частотой. от пожара в Брэдфорде в 1985 до кошмара Хилсборо в 1989, жертвами которого в конечном счете стали 97 болельщиков Ливерпуля. А кроме того, футбол стал главной ареной британской классовой борьбы. Близкая консерваторам The Sunday Times дошла до того, что назвала один из важнейших экспортных товаров Англии трущобной игрой для жителей трущоб, посещающих трущобные стадионы. Будущие основатели Премьер-лиги забили тревогу. Группа молодых людей с предпринимательской жилкой, ведомая вице-президентом Арсенала Дэвидом Дином, Ирвингом Сколаром из Тоттенхэм Хотспур и Мартином Эдвардсом из Манчестер Юнайтед осознала, что их компании заняты в первую очередь в развлекательном бизнесе. Болельщики ничего не должны им просто за то, что их отцы и деды когда-то болели за клуб. Клуб должен был давать им что-то в ответ. Безопасное размещение, достойные закусочные, туалеты, которые не нарушали бы Женевскую конвенцию. Если английский футбол собирается когда-нибудь стать похожим на НФЛ, то нужно провести масштабную работу над инфраструктурой. Вопрос был в том, кто за все это заплатит. Ответом было телевидение. До той поры тот скромный доход от телевидения, который генерировал английский футбол, распределялся равномерно между 92 профессиональными клубами, разбросанными по четырем дивизионам, от Ливерпуля и Манчестер Юнайтед на вершине до Херрифорда и Нордхэмптона Таун на дне. Основатели премьер-лиги задумали положить этому конец. Перед стартом сезона 1992-1993 20 топ-клубов откололись от остальных дивизионов и заключили партнерское соглашение со Sky, переживавшей тяжелые времена компанией Руперта Мердока, предоставлявшей услуги спутникового телевидения. Сумма сделки составила 192 миллионов фунтов. Это было больше денег, чем английский футбол видел когда-либо прежде. Но даже более важным было то, что клубы премьер-лиги теперь образовались в свой отдельный картель. Им больше не придется ни с кем делиться, только между собой. Это судьбоносное решение заложило фундамент будущего превосходства клубов Премьер-лиги над остальной Европой за счет постоянно увеличивавшихся сумм телевизионных контрактов, поднявших доходы целого дивизиона. В следующие четверть века стоимость этих прав увеличится почти на 2600%. Команды стали заколачивать больше денег, больше времени проводить на трансферном рынке и платить более высокие зарплаты. К 2016 году 8 из 20 самых доходных футбольных клубов мира базировались в Англии. И для игроков, и для инвесторов премьер-лига была местом силы. Испания отчаянно желала воспроизвести эту модель у себя. Было лишь два препятствия. Они назывались «Барселона» и «Реал Мадрид». Больше двух десятков лет два суперклуба крутили и вертели испанским рынком телевизионных прав так, как им того хотелось. В отличие от своих коллег из Англии, клубы Ла Лиги продавали свои права индивидуально, что было фантастически выгодно для тех, у кого была поддержка больших масс болельщиков. И совсем не так выгодно, если вы, к примеру, назывались Райо Вальекано и являлись четвертой по популярности командой в городе Мадриде. Реалы Барса понимали эту систему так, что каждый клуб в ней был за себя. Это не было следствием их эгоизма, по крайней мере, он был не единственной причиной. В 1993 году, спустя год после того, как клубы Премьер Лиги перевернули игру, оторвавшись от остальных, чтобы продавать права на телетрансляции как единое целое, Испанский спортивный суд постановил, что Ла Лиге повторить такое же нельзя. Лишь в 2007 году Европейский суд выразит свое несогласие с этим. Тем временем реалы Барселона в каждом сезоне зарабатывали более чем в 10 раз больше того, что зарабатывали клубы с одна таблицы. В сезоне 2011-2012 клуб Калибра-Гранады зарабатывал на телевидении около 12 миллионов евро, тогда как Реал Мадрид забрал в себе 140 миллионов. Даже те команды, которые финишировали на последних местах в английской премьер-лиге, зарабатывали минимум 40 миллионов евро за сезон. Для Хавьера Тебаса, ставшего президентом Ла Лиги в 2013 году, и его предшественника Фернандо Роке, устранение этого дисбаланса стало одержимостью. Они не могли просто стоять в стороне, пока две из двадцати команд в Лиге, находившиеся под их управлением, высасывали половину от всех телевизионных доходов особенно когда Англия показывала всем, как можно вести дела. «Премьер-лига невероятна сразу в нескольких аспектах», — говорил Рока. «Ее экономическое влияние ощущается по всему миру, все остальные смотрят на нее с завистью и играют в догонялки». Усугубляло ситуацию то, что английский футбол провернул этот трюк без двух сильнейших игроков мира. Наверняка должен был найтись способ Ла Лиги выжать больше из Месси и Роналду пока она еще может рассчитывать на их пребывание в Испании. Теба ствердил, что поиск решения должен в первую и главную очередь начинаться с объединения всех 20 клубов Лиги для коллективной продажи телеправ. Пусть даже они опоздали с этим на 20 лет. «Мы попытались сделать это на добровольных началах», — говорит он. Можете представить себе, к чему это привело. Большинство клубов сходу подхватили предложенный план, а дуэт Грандов между тем никак не мог взять в толк. Зачем им что-то отдавать на благо менее успешных команд? Если клубы вроде Депортиво, Севильи и Райо не могут привлекать столько же взглядов или распоряжаться такими же суммами, то это их собственные проблемы. Быть может, им стоит поучиться лучше играть в футбол. С точки зрения Реала и Барса, именно ради этого они тратили столько времени, выстраивая свои коммерческие дела и телевизионные контракты. Ферран Суриана из Барселоны как-то вспоминала о встрече с тренером из Major Лиг Сакер, высшего дивизиона в Соединенных Штатах, который пытался убедить его, что испанская модель ошибочна. «Я не понимаю», — говорил тренер. «Как до вас не доходит, что вам нужно поднимать такие команды, как Севилья и Вилья чтобы сделать испанскую лигу более зрелищной и максимизировать доход?» Суриана ушам не мог поверить. «Я понял, что мне трудно думать в категориях максимизации каких-либо доходов», писал он позже, «потому что меня заботило только одно – чтобы ФК «Барселона» выигрывал все матчи снова и снова, всегда, независимо от совокупного дохода турнира и других подобных концепций. Но шестеренки в офисах Ла Лиги уже крутились, чтобы эти подобные концепции стали реальностью». В 2013 году Лига наконец убедила Реал и Барсу принять ограничения их совокупной доли телевизионного пирога. Хотя они по-прежнему отъедали больше трети от него за счет своих контрактов с медиагигантами «Телефоника» и «Медиапро». «По крайней мере, это начало», — думал Тебас. Он устал аргументировать, что даже при коллективной продаже прав два клуба едва ли увидят большое падение своих доходов, потому что единый пакет будет гораздо более привлекателен для вещательных компаний» и будет способствовать более высоким ценам. Матчи Ла Лиги стоили лишь малую часть от стоимости матчей Премьер Лиги. В 2013 году права на трансляцию чемпионата по всему миру были проданы чуть меньше, чем за 800 миллионов евро. Тогда как у английского футбола эта цифра была десятизначной. Однако это был единственный вариант, при котором Тебас представлял себе хоть какой-то рост. Очевидно, что когда ты централизованно продаешь права на трансляции матчей, Это стоит немало. Можно продать целые соревнования, это очень важно, говорит он. И нам пришлось немало поработать над брендом Ла Лиги. Потому что очевидно, что этот турнир гораздо больше, чем просто Реал Мадрид и Барселона, Месси и Роналду. Но попытки убедить вещательные компании в том, что им также надо пускать в эфир игры Хетафе против Эйбора, требовали немалых усилий. Англия успешно продавала матчи вроде Саутгемптон, Ньюкасл по всему миру за счет того, что основательно подстегивала уровень интенсивности лиги и поддерживала конкурентный баланс. В любую субботу вы могли увидеть высокооктановые триллеры с участием двух команд, матчи которых вы никогда бы не стали смотреть в других обстоятельствах. Премьер-лига продвигала 20 своих клубов на рынке как звезд, у каждой из которых была своя история, свои фобии и свои выдающиеся личности. Болельщики не просто поддерживали 11 игроков и герб, они получали свою частичку Англии. Дополнительным бонусом, способствовавшим успешным продажам на ключевых зарубежных рынках, было то, что матчи премьер-лиги проводились в предсказуемые временные отрезки, имели высокие постановочные достоинства и транслировались целиком на английском языке. Барса и Реал при Лапорте и Пересе сознательно приняли решение предложить миру нечто прямо противоположное. Они решили строить свою глобальную экспансию вокруг идеи о том, что в любой уикенд любой человек мог включить нужный канал и увидеть там, как двое величайших игроков в истории кладут хет-трик. Разве не это на самом деле хотел видеть мир? Никто не шел на фильм про Бонда ради того, чтобы посмотреть, как тунеядцы из МИ-6 воюют с приспешниками Блофельда, с ничейным счетом 0-0. Ла Лига могла преподнести то, что не могла дать премьер-лига. Независимо от того, против какой команды играли Месси и Роналду, фейерверк в матче был гарантирован. И это не обязательно должно было быть классику. Игра против Эльче тоже сойдет. С 2010 года Месси и Роналду в среднем забивали больше гола за игру. В сезоне 2010-2011 они оба настреляли по 53 гола во всех турнирах. Следующий сезон стал еще более упомрачительным. Роналду забил 60 мячей в 55 играх, но Месси со своими 73 в 60 матчах его переплюнул. Подобных цифр никто не наблюдал ни в одной серьезной футбольной стране с 1920-х годов когда сама концепция вратаря в футболе еще оставалась относительно новым явлением. Даже если Месси и Роналду больше никогда не притронулись бы к мячу, их итоговые показатели вошли бы в историю. Но они продолжали повторять их год за годом. В сезоне 2014-2015 на двоих они забили 91 гол в одной только испанской лиге. 91 гол! Это было больше, чем забивали за сезон все остальные команды Ла Лиги, не называвшиеся Реал или Барса. Даже когда Месси и Роналду избивали младенцев испанского футбола, это было обязательно к просмотру. Именно это реалы Барса стремились сохранить. Им не был нужен конкурентный баланс в испанском футболе. Им нужна была подкормка, которой можно было бы накормить их акул. Чтобы изменить такой взгляд на вещи, Ла Лиге требовалось больше огневой мощи, чем было в ее распоряжении потребовался правительственный указ, утвержденный самой испанской короной, чтобы принять закон, сделавший возможным коллективное введение переговоров о продаже телеправ «Реал Декрет Толей от 5 -го 2015 -го. По новым правилам, соотношение между теми клубами «Ла Лиги», которые зарабатывали на телеправах больше всех, и теми, которые зарабатывали меньше всех, более не могло превышать «трех с половиной к одному» или «четырех с половиной к одному» если эти доходы преодолеют отметку в 1 миллиард евро. Но даже тогда дебаты вокруг соотношения сил между Ла Лигой и Испанской Федерацией Футбола вылились в политическую драму, в которую оказались втянутые суперклубы и профсоюз футболистов. Разногласия по поводу распределения относительных долей дохода от телевидения между клубами двух первых дивизионов даже привели к тому, что игроки Ла Лиги объявили забастовку. Обстановка была настолько враждебной, что испанская пресса стала бояться, что сезон может быть приостановлен. В американском спорте локауты случались примерно каждые 10 лет, а вот бесконечный конвейер европейского футбола их не знал. Когда детали были наконец улажены, экономическое будущее Ла Лиги приняло новые контуры. Тебас хотел, чтобы у чемпионата была своя индивидуальность за рамками только Реала, Барсы, Месси и Роналдо. Но он знал не хуже остальных кто именно построит ее для него. «Это было необходимо», — сказал Мигель Карденаль, тогдашний государственный секретарь спорта Испании. Благодаря этому Испания не будет отставать от других ведущих лиг. Это исторический день для испанского футбола. Все понимали, куда потекут все эти новые доходы. Шокирующее открытие, которое делают рано или поздно все владельцы и руководители клубов, Предпочтительно, конечно, рано, пока еще не успел пустить по ветру несколько сотен миллиардов долларов. Состоит в том, что практически каждый лишний доллар из заработанных футбол переправляет прямиком в карман игроков. Большинство клубов не в состоянии скопить существенный резерв наличных средств в долгосрочной перспективе. Как только увеличиваются их доходы, вырастают и их траты на таланты. Другой аспект, к которому нужно привыкнуть инвесторам, приходящим в футбол, это угроза, нависающая ежегодно над большинством клубов за пределами группы элитных. Вылет в низший дивизион. Опуститесь через черниска в таблице, пусть даже на один единственный сезон, и рискуете оказаться вышвырнутым из лиги с концами. Когда такое происходит и клуб оказывается перед перспективой провести как минимум один сезон во втором дивизионе, доходы обрушиваются. Игроки уходят, а свое ближайшее будущее клуб тратит на попытки вытащить себя из финансовой черной дыры. Даже если он быстро вернется обратно в Ла Лигу, его шансы сохранить там прописку невелики. Из 33 различных клубов, вылетевших из первого дивизиона в период с 2000 по 2020 год, 19 пережили это бесчестье более одного раза. Эта конкретная проблема не слишком беспокоит Реал или Барсу. Ни те, ни другие никогда не вылетали из Ла Лиги. Но управление бизнесом, находящимся на вершине таблицы, сопровождалось другими сложностями. Ферран Суриано из Барселоны выразил это лучше всех, когда объяснял, как сильно эта индустрия отличается от всего остального в мире. «Безжалостная публика постоянно оценивает вашу работу. Успех измеряется количеством кубков в трофейной комнате, а не бухгалтерским балансом». А рабочая сила здесь не сравнится ни с какой другой. Уйдя из Барселоны в 2009 он стал генеральным директором каталонских авиалиний под названием Spanair. Но вскоре осознал, как мало выученных им в футболе уроков применимо за его пределами. Через три года Spanair ждала банкротства. Футболисты молоды, очень дорогие и зарабатывают большие деньги, писал Сориано. Все эти аспекты существенно затрудняют управление ими. Они являются главным активом клуба, и ими нужно управлять одновременно как людьми, работниками и как активами, которые можно продавать и покупать, и которые имеют рыночную стоимость, способную как вырасти, так и упасть. Никто не переживал по поводу этого последнего пункта сильнее, чем Хорхе Месси. Он был одержим рыночной стоимостью своего сына, читай, зарплатой, словно она была курсом акций Лео. Продолжительность его контрактов не была для него так важна, как постоянное улучшение их условий. Это было источником постоянных страхов для совета директоров «Барсе». Если клуб собирался удержать какого-либо «игрока», его контракт не должен был истечь полностью. Переговоры о продлении, как правило, начинались за 18 месяцев до срока истечения, чтобы у обеих сторон было достаточно пространства для маневра. И, разумеется, нужно было соглашаться на все, что угодно, чтобы Месси оставался счастливым. Но даже по безумным стандартам футбольных контрактов требования Хорхе носили абсурдный характер. Жоан Лапорта был готов костьми лечь, чтобы обновления контракта происходили как по расписанию. Ведь, в конце концов, именно он в 2009 году организовал масштабное продление контракта Месси, связавшего его с клубом до 2016 года. «В то время это решение вызвало не одобрение ни какого-нибудь, а самого Кройфа. Продление контракта до 2016-го это что-то с чем-то», – писал он. «Я продолжу отстаивать короткие контракты, а не длинные, максимум на 3-4 года. Даже для лучших, и тут не важно, как их зовут. Футболисты, – добавлял он, – нуждаются в мотивации, чтобы продолжать расти». Президент, сменивший Лапорту в должности в 2010-м, бывший топ-менеджер Nike по имени Сандро Россель был чуть менее сговорчив. Новый виток напряжения в отношениях стал достоянием публики в декабре 2013 когда член Совета директоров и вице-президент Барсы Хавьер Фаус выразил протест против того, чтобы каждые 6 месяцев готовить новый контракт для игрока, которого он назвал «этим джентльменом». То был один из редких случаев, когда у Месси нашлось, что сказать. Он сделал встречный выпад в интервью к каталонскому радио. «Сеньор Фаус – это человек, который ничего не знает о футболе», – говорил он. «Он хочет управлять Барсой как бизнесом, коим она не является. Вот только она очень даже им является». Эту точку зрения пытались донести Сариана и Лапорта, когда в 2003-м возглавили клуб, ушедший в минус, на 200 миллионов долларов. Такие большие долги делают вас бизнесом. В противном случае они делают вас кандидатами в банкроты. Спустя шесть месяцев после критики Фауса веб-сайт Барселоны опубликовал новость под заголовком «Соглашение с Леомесси». «Пересмотренный обновленный контракт будет подписан в следующие несколько дней», говорилось в тексте, по которому зарабатывал свыше 50 миллионов долларов в год до уплаты налогов не было простым совпадением. Задав эту цифру в качестве ориентира, Криштяну невольно подсказал Месси и его отцу, чего требовать на переговорах по седьмому контракту игрока с Барселоной за последние 11 лет. В возрасте 27 лет Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Помимо запредельного количества нулей у его контракта была и другая любопытная особенность. Месси соглашался разделить доходы от своих имиджевых прав с клубом по формуле 50 на 50. По прошествии более десяти лет с того момента, как Барселона решила вложиться в малорослого мальчика из Аргентины, она готовилась начать зарабатывать на его всемирной известности. Будь он игроком заклятого врага Барсы, то на нем бы, разумеется, зарабатывали всю его карьеру. Разделение доходов от имиджевых прав было стандартной деловой практикой в Реале при Флорентино Пересе. Но теперь Роналду и Месси состояли в поистине симбиотических отношениях со своими клубами. У «Барса» и «Реала» был подлинный финансовый интерес в том, чтобы сделать их настолько известными, насколько это вообще возможно. Этому способствовали инопланетные показатели запятых голов. К середине 2010-х абсолютно каждый футбольный спонсор в мире пытался урвать себе кусочек Месси или Роналду. Преуспевавшие в этом образовывали разношерстную компанию толстосумов, которым предстояло принять серьезное решение, кого хотят бренды. Гения-бомбардира, который может всю фотосессию вытворять гипнотические трюки с мечом, будто иллюзионист, но совершенно не владеет актерским мастерством? Или они хотят гения-бомбардира с телом греческого бога и улыбкой на миллион долларов, который тоже не умеет толком играть в кадре? Компании решили, что неправильного ответа быть не может. В 2012 году тёркиш «Ойруэй» свели вместе Месси и легенду баскетбола Коби Брайанта в рекламе, набравшей 90 миллионов просмотров на YouTube только в первые две с половиной недели. Швейцарский производитель часов Тек Хойер между тем выбрал Роналду, чтобы пополнить им список своих амбассадоров, где помимо прочих были... Леонардо Ди Каприо и Камерон Диас и пустить его по стопам размеренного шагающего Тайгера -вудца. Внимание было таким, что команды, работавшие с Месси и Роналду за кулисами, едва могли с ним совладать. Вдали от пиджаков с на веню, которые наверняка взялись бы за создание их образов, будь они суперзвездами в Америке. Жорж Мэндыш в личных беседах признавался, что коммерческие операции не были его сильной стороной потому что он был не слишком-то в них заинтересован. Он был экспертом по перемещению игроков и тренеров между футбольными клубами, а не по выстраиванию публичного имиджа. Мендеш уделял этому так мало внимания, что на недолгое время даже доверил ведение аккаунтов Роналду в социальных сетях своей дочери. В тот единственный раз, когда агент действительно попытался сформировать вокруг своего клиента какой-то нарратив, это вылилось в появление на свет в 2015 году странного документального фильма о жизни Роналду, в котором Мендешу отводилось более 10% экранного времени. Оставшуюся часть заполнили сцены, в которых Роналду водит роскошные автомобили, оголяет торс и даже подпевает Риане в самолете португальской национальной сборной. Хорхе Месси был еще менее подготовлен к управлению растущей коммерческой империей своего сына. Из трехкомнатного офиса в Барселоне он рассылал запросы как Мендеш, не совсем понимая, какие ассоциации могут возникнуть у людей при связи его сына с конкретным брендом. Вот как Месси оказался рекламным лицом Herbalife Nutrition wellness-компании, базирующейся в Лос-Анджелесе, и на Каймановых островах, и по совместительству занимающейся сетевым маркетингом. Бренд, упорно отрицавший регулярно всплывавшие обвинения в том, что его бизнес — это финансовая пирамида, В период с 2010 по 2013 год имел контракты с мессией и ФК «Барселона», после чего пошел по пути Ауди и на какое-то время подружился с другой стороной. Хербалайф решил сфокусироваться на внешне более озабоченных своим здоровьем партнерах – Роналду и его кубиках пресса. Криштиану был идеальным спикером для того, чтобы с абсолютно серьезным лицом говорить вещи в духе «питание – это мое оружие». Решив не останавливаться на этом, Роналду продолжил продавать самосовершенствование и в 2014-м заключил партнерское соглашение с брендом мужских шампуней. Вероятно, для того, чтобы сохранить часть своей клиентской базы, он впоследствии стал спонсором мадридской клиники по трансплантации волос. Криштиану также работал моделью для нижнего белья «Эмпорио Armani пока в 2013-м не решил создать собственную линию обтягивающих трусов, для рекламы которой он поместил в центре Мадрида 20-метровую инсталляцию, на которой он был изображен почти голым, если не считать трусиков в бикини. Лео был более сосредоточен на том, что надевалось на нижнее белье, и поработал над именной линией повседневной одежды благодаря партнерству между семьями Месси и Хилфигер. Сотрудничали их сестры, Мария Соль Месси и Джинни Хилфигер. Дополнительный доход приносил им почти 50% от их ежегодных футбольных заработков, особенно после того, как они оба открыли для себя щедрые прииски Персидского залива. Месси и Роналду запустили переориентацию всего рынка. Компании начали выкладывать за индивидуальные спонсорства такие суммы, которые раньше тратили за титульные спонсорства целых команд. В 2013-м Месси подписал контракт «Сореду» — катарской телекоммуникационной компанией, большая часть акций которой принадлежит государству и которая одновременно с этим вливалась в футбол в качестве главного спонсора «Пари Жермен. Роналду удвоил ставки в игре с действующим титульным спонсором Реала «Эмирейтс» флагманскими авиалиниями Дубая и заключил с ней персональное соглашение, хотя сам уже не летал коммерческими авиалиниями. Даже непростая политическая обстановка Ближнего Востока их не останавливала. Роналду был из тех редких знаменитостей, которые могли в один год сняться в рекламной фотосессии саудовского телефонного оператора, а в другой появиться в рекламном ролике израильского стримингового сервиса. Ничто не казалось слишком далеким. Ни один бренд не считался слишком малоизвестным. Подобно голливудским актерам, считавшим, что сняться в японской рекламе не страшно, Ведь ее никто никогда не увидит. Они заключали локальные партнерские соглашения, отдавая свои лица на прокат любому бренду, который мог себе их позволить. Российский Альфа-Банк позаимствовал Месси на время чемпионата мира 2018 и развесил его фотографии на билбордах по всей стране. Банковский спонсор Роналду оказался ближе к дому. Им был португальский «Банко из Пито Санко» который в 2014 году обанкротился и спровоцировал обвал рынка ценных бумаг страны. Но в странном соревновании между Месси и Роналду на самую нелогичную коммерческую историю первый приз мог отойти только Криштиану. За 10 лет уместивших в себя массу озадачивающих спонсорских сделок не нашлось ни одного, которое превзошло бы по странности вышедшую в 2017 году рекламу Egyptian Steel с его участием, в которой он большую часть 60-секундного ролика расхаживает по сталелитейному заводу в каске. В рекламе нет ни футбольного мяча, ни умного слогана про высокую производительность. Просто Роналду, наслаждающийся индустриальным спектаклем. «Вы когда-нибудь относили сталь к экофрендли материалам?» твитнул он. «Я да. Вот почему я стал партнером самого ориентированного на безопасность стального бренда, слэш Egyptian Steel. Поэтому, а еще потому, что его сестра встречалась с основателем компании. Казалось, что нет никаких пределов тому, как можно заработать на Месси и Роналду. К тому времени даже Adidas и Nike извлекали прибыли из за обоих. Nike уже 10 лет как не отсылал Месси новые бутсы. Но каждая футболка Барселоны с фамилией Месси на спине продавалась с их фирменным свуш на груди. Трудно поверить, что в 2008 году Найк долго мялся и тянул резину в переговорах с Барселоной по продлению контракта, пока не появилась Пума, сделавшая контрпредложения и вынудившая их форсировать сделку. Тоже относится и к Adidas с «Роналду». Каждая футболка «Роналду-7», продаваемая мадридским «Реалом», тоже имела фирменные три полоски. И хотя обе компании предпочли бы одевать своих клиентов с головы до пят, руководители знали, что таковы реалии футбольного бизнеса. Производители по-прежнему получали больше половины денег от продажи каждой футболки, розничные цены на которые колебались в пределах 80-110 долларов. Они усвоили этот урок еще очень давно благодаря человеку, заложившему фундамент на будущее для них обоих. «У нас не было контракта с Дэвидом Бекхэмом, вспоминает один из директоров Nike, «но мы продавали много футболок Дэвида Бекхэма. Nike и Adidas печатали на своих футболках фамилии своих конкурентов по бизнесу, а могли бы с таким же успехом печатать деньги. В период сезона 2011-2012 по 2015-2016, второй и третий по популярности футболками на планете, были футболки Барселона и Реала. И хотя они не могли угнаться за коммерческим гигантом из Манчестера, Реал продавал 1 650 тысяч футболок в год, а Барса 1 миллион 280 тысяч. Что бы там ни говорили менеджеры из совета директоров, то, какой из двух клубов чаще побеждал, теперь едва ли имело значение для итоговой прибыли. Такой аргумент не убедил бы тех, кому платили за то, чтобы они эти футболки носили. И в 2012 году самым большим источником тревог для Месси был не зал заседаний, совета директоров и не футбольное поле, а тренерская скамейка. В конце сезона 2011-2012 его вселенная трансформировалась кардинальным образом. Пеп Гвардиола покинул Барселону. Официальная причина – Пеп устал. Четыре года на пороховой бочке Барселоны оказались самыми стрессовыми в его жизни. Когда он только приходил в профессию в качестве самого молодого менеджера топ-клуба во всей Европе, его виски были лишь слегка тронуты сединой. Теперь же он был совершенно лыс. Он объяснял публике, что, по его мнению, он больше не в состоянии мотивировать своих футболистов. Это был тяжелый год по высоким меркам Барселоны. Во-первых, случилось поражение от Челси в полуфинале Лиги Чемпионов, за которым последовало нечто еще более ужасное – проигрыш титула Лиги Реалу Жозе Мауриньо. А за кулисами Гвардиолу начинало утомлять напряжение в отношениях между новыми личностями в совете директоров Барсы. Он нуждался в отдыхе, Может, не от футбола, но от политики точно. Поэтому он собрал чемодан и, прихватив с собой семью, отправился в годичный творческий отпуск в Нью-Йорк, где снимал шикарные апартаменты на Central парк West, посещал матчи Никс, сидя в первом ряду, и время от времени заскакивал в частную школу, где учился его ребенок, дать пару ценных указаний футбольному тренеру. Он ужинал с Гарри Каспаровым и университетскими профессорами, Он знал, что его близкий друг и бывший член Совета директоров Барселоны, Хавьер Сала и Мартин, преподает экономику в колумбийском, поэтому Пеп посещал и его лекции. Там он быстро стал веселить всех своей надоедливой жестикуляцией, которой он привлекал внимание профессора всякий раз, когда видел поднятую в зале руку, как будто по-прежнему сидел на скамейке у поля. В Барселоне между тем клуб работал над новой фазой своей эволюции. Барса, которая теперь была богаче, чем в любой другой момент своей истории, могла разбавить свой костяк из доморощенных игроков почти любым игроком из любой точки планеты, который ей приглянулся. А в 2012 году не было никого более востребованного, чем тинейджер с выкрашенным в блонд и ракезом родом из Южной Бразилии. О нем уже говорили как о потенциальном наследнике двух ярчайших звезд футбола. Речь о Неймаре да Сильве Сантосе-младшем. В своем бразильском клубе «Сантос» он уже получил разрешение носить футболку с номером 10, которой некогда владел Пеле. Неймар обыгрывал соперников как Месси, закручивал мячи как Роналду и бросался на газон при малейшем контакте с соперником даже более драматично, чем любой из них. Но у Барселоны были конкуренты в борьбе за его внимание. Реал Мадрид следил за ним с 2011 года. Челси тоже подначивал Неймара и его представителей переехать в Лондон. Странным образом в гонку включился Вестхам, надеявшийся подписать его дешевле 30 миллионов фунтов, но в итоге переключивший свой интерес на Фредерика Пиккона и Виктора Абинну. Если вы никогда не слышали об этих игроках, это неспроста. Отец Неймара, бывший механик, ставший его агентом, внезапно обнаружил, что богатейшие клубы Европы и Вестхэм активно обхаживают его сына ради подписи в контракте. Тогда-то он и понял, что когда настанет подходящий момент, он сможет просто назвать им требуемую сумму. Самый большой вопрос касался выбора этого подходящего момента. По плану Неймар должен был оставаться в Сантусе до 2014 года, после чего повести бразильскую сборную к победе на чемпионате мира на родной земле. На родине он уже был мощным коммерческим брендом и, по словам Неймара-старшего, имел состояние свыше 50 миллионов долларов благодаря контрактам с Nike, Panasonic и Volkswagen. Если проявить достаточно терпения, все сложится очень удачно. Но испанские суперклубы не были настроены ждать. В мае 2013 года 21-летний Неймар выступил с заявлением о том, что получил два формальных предложения от команд из Европы. Обе были из Испании. И сделал выбор в пользу Барселоны. Официальная сумма трансфера, выплаченная Сантосу, составила всего 17 миллионов 100 тысяч долларов. Однако Неймар и его отец прикарманили еще 40 миллионов евро, получив первый транш еще в 2011 году, когда Барса выплатила семье первые 10 миллионов евро. Подобные прямые необязательные платежи не были редкостью для клуба и скрывались глубоко в недрах его финансовой отчетности. Выплата по трансферу Неймара, к примеру, указывалась на 178-й странице отчета за 2012 год. И там она проходила под пунктом «Долгосрочное обязательство по закупкам», достигающие 40 тысяч евро. Когда Неймара, наконец, представили публике на поле Камп Ноу, куда он вступил одним из самых богатых людей футбола до 21 года, он поклялся помогать Месси оставаться лучшим игроком мира. Звездных новичков извне уже подбрасывали в общий котел. Те из них, которые не понравились Месси, узнавали об этом лишь когда становилось слишком поздно. В случае Златана Ибрагимовича, шведского колосса, сега большего размера, чем склад Икеа, Месси сообщил Гвардиоле о своей неприязни посредством текстового сообщения. Как писал в своей автобиографии Ибрагимович, все началось хорошо, но потом Месси начал открывать рот. В частности, Месси жаловался по поводу тактики. Он хотел, чтобы Гвардиола задействовал его исключительно в центре, что не оставляло много пространства в схеме для Ибрагимовича. После этого он продержался в клубе совсем недолго. Златан ушел в 2011-м после всего лишь 29 матчей за два сезона. Его долговременным наследием вполне можно считать колкость в адрес Пепа, произнесенную при расставании. «Ты купил Феррари, а водил ее как Фиат». В отличие от Златана, Неймар быстро усек, что в Барселоне работает два главных правила. Правило номер один – нужно ненавидеть Реал Мадрид. Правило номер два – все в команде равны, кроме Месси, который равнее всех остальных вместе взятых. Как главный человек привычки в футболе, Месси больше всего нуждался в игроках и тренерах, которые принимали эти правила и тот стиль, в котором Барселона хотела играть. Годы Гвардиолы выдались такими успешными – потому что все в команде говорили на одном футбольном диалекте, со всеми его устойчивыми выражениями и тонкостями. Хави, Андреасу Иньесте, Жерару Пике, Серхио Бускетсу, Виктору Вальдесу и Месси, шести выпускникам Ла выходившим в старте на оба финала Лиги Чемпионов в 2009 и 2011 годах. Даже не нужно было разговаривать, чтобы понимать друг друга. Новичок должен был органично вписаться в это окружение. На скамейку Барса подыскала человека, который определенно владел этим языком. Бывший ассистент Гвардиолы Тито Виланова возглавлял команду до поры, пока рак горла не вывел его из строя спустя всего сезону руля. Барселона попыталась задобрить Месси, заменив Виланову его соотечественником из Росарио, бывшим игроком и тренером Ньюэллс Олдбойс Херардо Мартино. Но эта затея с треском провалилась к концу сезона 2013-2014, когда Мартино решил выставить Месси на не совсем родную для него позицию. Тот откровенно захандрил прямо на поле, и в результате Барселона вылетела из Лиги чемпионов от матрицкого атлетика. Клуб запаниковал и отправил Мартино в Освояси. И сделал то, что делал всегда в чрезвычайных ситуациях. Развернулся и нанял бывшего игрока. На сей раз новым боссом оказался более способный Луис Энрике, представлявший клуб с 1996 по 2004. Помимо этого, Барселона вооружила Месси дополнительной пушкой. На следующее лето после прихода Неймара клуб подписал плодовитого уругвайского бомбардира Луиса Суареса, который начал приносить пользу, как только отбыл свое четырехмесячное отлучение от любых футбольных занятий за укус соперника на Чемпионате мира 2014. Это был уже третий инцидент с кусанием в его карьере. Как только Суарес выплатил свой долг перед футбольным сообществом, он присоединился к Месси и Неймару, образовав с ними атакующий трезубец, каким-то образом сделавший Барселону еще опаснее и смертоноснее, чем она была при Гвардиоле. Вся команда была заточена под переднюю тройку. «Быть с ними на поле нелегко», говорит хорватский полузащитник Иван Ракитич роль которого предполагала игру под форвардами. Нужно пахать за них, нужно атаковать то пространство, которое они тебе оставили. При новом подходе Месси завершил свою трансформацию из гения на все руки в голевую машину. За первый сезон в составе МСН, как стали называть их трио игроков, Месси забил 58 голов в 57 матчах во всех турнирах, а Барселона выиграла Ла Лигу, самой большой разницей забитых и пропущенных мячей в истории клуба. 110 забито, всего 21 пропущен. Было вполне логично, что такая команда добавила к титулу еще и Куба Короля и Лигу чемпионов 2015. В том сезоне Барселона также сделала важнейшее признание самой себе. Счастье Месси теперь является четко сформулированной политикой клуба. Президент Хосеп Мария Бартамао, сменивший Росселя на посту в 2014, м хорошо знал, что лучше так, чем наоборот. Он нанял менеджера, который понравился Месси, и подписал талантливых игроков, работавших на него. Клуб, построенный на идеальном образе взаимозаменяемых каталонских кудесников, делящихся друг с другом мечом, собирался перестать обманывать себя. Команда принадлежала одному человеку и только ему. «Месси – наша звезда», – говорила Бартамео The Wall Street Journal в 2015-м. «Он наш единственная звезда». В реале же статус Роналду никогда не подлежал сомнению. Флорентино Перес, как и раньше, закупался самыми дорогими футболистами Европы. Но каждый, кто приходил в клуб теперь, должен был четко понимать, кто здесь главный. Летом 2013-го, пока Барселона приобретала Месси, поддельника из Бразилии, Реал отправился на поиски валийца. Перес положил глаз на гарата Бейла, дьявольски быстрого вингера, терроризировавшего защитника в премьер-лиге в футболке Тоттенхэм-Хотспур. В 24 года он был готов выйти на новый уровень в топовом европейском клубе и бороться там за Лигу чемпионов. Посему Реал не стал терять времени зря. Перес сделал стартовое предложение в размере 55 миллионов фунтов. Но гендиректора Тоттенхэма Дэниэла Леви, одного из самых вязких переговорщиков в футболе, оно не впечатлило, ведь он знал, что Перес способен зайти гораздо дальше. Леви всю свою футбольную жизнь наблюдал за тем, как Реал Мадрид сорит деньгами, будто пьяный Матадор. Он прекрасно осознавал, что если у покупателя есть желание купить, рано или поздно к желанию подтянется и цена. И вновь Леви оказался прав. Он дважды вылетал в Испанию на встрече с Пересом, и каждый раз. Возвращался домой с обещанием подкинуть еще несколько миллионов сверху. Был только один пункт, показавшийся ему странным. Перес настаивал, что не может заплатить больше 96 миллионов евро. Это будет его последним предложением, и не потому, что у клуба не было больше денег, а потому, что он обозначил такой лимит. Реал Мадрид не мог позволить себе, чтобы публика узнала, что на Бейла он потратил больше, чем на Криштиану. Два клуба остановились на отметке в 91 миллион. По крайней мере до того момента, пока Реал не попытался выплатить эту сумму частями. Тогда Леви пригрозил, что выйдет из сделки, и Перес занервничал. В попытке вернуть Леви за стол переговоров, чтобы спасти крупнейший трансфер лета, Реал выложил 100 миллионов 800 тысяч евро одним платежом. Единственным условием было никогда не разглашать сумму трансфера широкой публике. Как только Бейл пришел в команду, публика увидела, что Роналду требует не просто совершенства, а чего-то сверх него. Он требовал, чтобы партнеры выходили на его уровень. Для большинства смертных это, очевидно, непосильная задача. Но Роналду не стеснялся им на это указывать. Очень скоро он сломил дух Бэйла просто потому, что тот временами совершал такое преступление, за которое в Мадриде полагалась смертная казнь. Не посовал ему мяч. Это проявлялось в театральных демонстрациях недовольства и таком глубоком закатывании глаз, что Роналду должно быть мог разглядеть внутренности собственного черепа. Бейл, который, несмотря на это, забивал двузначное количество голов в каждом из трех своих первых сезонов в Мадриде, нашел удобный механизм преодоления. Он сделался почти профессиональным гольфистом. Вести дискуссии это нормально, говорит Карло Анчелотти, чье первое пришествие в Реал Мадрид продлилось. С 2013 по 2015 год. Это позитивно. Такого рода игроки хотят побеждать, играть лучше всех. В этом нет негатива. Благодаря этому на тренировках больше конкуренции. Третий участник атакующего трио Реала, французский форвард Карим Бензима, чувствовал себя несколько лучше рядом с Криштиану в их трезубце, ставшим ответом клуба барселонскому МСН. Главным образом потому, что сразу же принял установившуюся иерархию. Выстраивая BBC би си Бейл Бензима Криштиану, Анчелотти изначально думал, что сможет задействовать Роналду на позиции центр-форварда. Только начав проводить тренировки в Мадриде, он осознал, что Роналду предпочитает орудовать слева и смещаться с фланга в центр. Этого Анчелотти было достаточно. Весь тактический план команды будет подстраиваться под это. Зачем менять позицию игрока, которому и так комфортно, говорит Анчелотти. Ему не нужно много объяснять игру. Просто дайте ему играть. Разумеется, надо быть изобретательным, но игрока такого калибра нужно размещать на поле с максимальным для него комфортом. Роналду и Месси было настолько комфортно, что они почти не пропускали матчей. Однако даже в условиях, когда две их суперкоманды боролись в одной ла-лиге, футбольный мир все равно хотел большего. Больше громких афиш. Больше поединков тяжеловесов, больше возможностей сопоставить их величие в рамках 90-минутных интервалов. Болельщики хотели бы видеть их на одном поле чаще, чем 2-4 раза в год, как им это удавалось. Руководители и спонсоры тоже не были против того, чтобы чаще устраивать кассовые мероприятия. Проблема была в том, что их аппетит упирался в саму структуру футбола. Единственной гарантией были два классика в чемпионате за год. Все остальные варианты предполагали жеребьевку и принимали временное обличие в форме кубковых турниров. Учтите, что в серии плей-офф NBA с громкой афишей два величайших игрока поколения могли сойтись друг с другом на площадке до семи раз за две недели. В период с 2015 по 2018 год Леброн Джеймс и Стефан Карри, к примеру, встречались 22 раза в одних только матчах плей-офф. А в теннисе, где одна и та же компания персонажей проводит мировые турне по 11 месяцев в году, эпоха мегасоперничества между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем подарила миру 148 личных встреч каждого с каждым на конец 2021 года. Месси и Роналду, между тем, выходили на одно и то же поле в официальных клубных матчах едва ли больше 30 раз за целое десятилетие, С 2008 по 2018 год. Вот почему политические силы из разных уголков футбольного мира в одночасье пришли к одному и тому же открытию. Любой, кто найдет способ устроить больше встреч Роналду с Месси, заработает кучу денег, которые только этого и ждут. Способы реализации этой задумки в Испании были ограничены. Формат Ла Лиги с 38 матчей в сезоне, где все 20 команд играют друг с другом по два раза, был незыблем а турнир вроде Кубка Короля было трудно расширить, поскольку сильнейшие клубы и без того жаловались на чересчур перегруженный календарь. И хотя были способы подкрутить формат Кубка так, чтобы увеличить вероятность встреч между Реалом и Барселоной, например, освободить команды Ла Лиги от участия до стадии 1-16 финала, организаторы и спонсоры надеялись получить более существенные гарантии. Более гибким вариантом, который обсуждался много лет и был, наконец, принят, В 2019 году было расширение испанского суперкубка. То, что много лет было одноразовой встречей между победителем Ла Лиги и обладателем Кубка Короля прошлого сезона, превратилось в выставочный турнир с участием четырех команд, которые можно было вывести из страны на экспорт. В 2019 году, когда эта перемена случилась, было уже слишком поздно, чтобы в турнире сошлись и Месси, и Роналду. Но это не помешало Испанской Федерации Футбола торговать их соперничеством При создании нового проекта. Испания нашла заинтересованного партнера в лице Саудовской Аравии, согласившейся заплатить 120 миллионов евро за то, чтобы Суперкубок переехал в джидду на три сезона. В то же время регулирующие органы Европейского и мирового футбола Уефа и ФИФА тоже обдумывали новые способы увеличить количество игр между элитными клубами. В течение нескольких лет они проектировали расширение Лиги Чемпионов или реконструкцию клубного чемпионата мира с участием большего числа европейских команд. Футбол готовил себе стол, за которым мог бы объедаться суперзвездами. Один человек уже больше 10 лет демонстрировал им, что эта идея может сработать. Человеком этим был весьма общительный и компанейский бывший топ-менеджер клуба МЛС с принстонским дипломом и опытом тренерской работы в детской футбольной команде в Нью-Джерси, по имени Чарли Стилитано. Благодаря своему дару рассказчика и энциклопедическим познаниям в итальянской кухне он добрую половину двухтысячных провел в кабинетах директоров европейских клубов со всем своим обаянием продаваемый уникальный продукт Соединенные Штаты Америки. Он убедил их, что американский рынок ждет их с распростертыми объятиями, если они только потрудятся приехать на пару-тройку выставочных матчей летом. Полные стадионы, тренировочные базы калибра НФЛ и возможности для мерчендайзинга – все это ожидало любой топ-клуб, который запрыгнет на самолет до Штатов. Все это плюс мини-отпуск на солнышке, шопинг в Беверли-Хиллз и вечеринки у бассейна в Майами-Бич. На заре этого проекта гонорар клубов от стиле составлял 500 тысяч долларов за игру. К 2013 году Стилитано обзавелся новым партнером по бизнесу в лице миллиардера и владельца Miami Dolphins – Стивена Росса. Вместе они учредили Relevant Sports и формализовали летние гастроли клубов в турниры под названием International Champions Cup, поскольку Росс устал называть эти матчи выставочными. Он хотел запустить настоящий турнир с реальными ставками. Он был в курсе тех ленивых угроз, которые 20 с лишним лет Озвучивали европейские клубы, грозившие отколоться от своих внутренних чемпионатов и УЕФА, чтобы образовать суперлигу, и думал про себя, что идея, в общем-то, весьма неплоха, при условии, что во главе предприятия будет стоять он. Матчи ICC можно было проводить где угодно, от Восточной Азии до Западного Техаса, но приоритетной площадкой оставались Соединенные Штаты. Там были возможности для телевизионных трансляций и голодные рынки с избытком средств. Все отчаянно хотели прикоснуться к тому, что каждые выходные наблюдали по ту сторону Атлантики. Вскоре команды начали наперебой присоединяться к турниру. «Коммерческие департаменты клубов ушли от, прости господи, бестолковых тупиц и наполнились блестящими людьми», — говорит стилетану. Некоторые команды даже предлагали сыграть бесплатно, просто чтобы оценить коммерческий потенциал. Но только не «Реал Мадрид» с «Барселоной». Им «Релевент» продолжал платить бешеные деньги. Но «Рос» и «Стилетано» знали, кто непременно должен присутствовать на поле, чтобы вся затея увенчалась успехом. ICC прописывал в контрактах обязательное присутствие только двух игроков, Если Барселона и Реал Мадрид соберутся махнуть за океан, то им лучше взять с собой в самолет Месси и Роналду. Релевент давал им миллионы причин погонять мяч. Выплата Криштиану за одно только его появление на поле десяти 10% от общего гонорара Реала. Месси зарабатывал еще больше, баснословные 30% от гонорара Барсы. Вишенку должны были водрузить на торт летом 2017-го. Стилетано договорился о проведении классику на американской земле. Столько лет усилий. Бронирование отелей, водителей и трехзвездочных ресторанов ради того, чтобы компания миллионеров проехалась по США с гастролями. Наконец, окупались самым значимым матчем в истории ICC. Пришлось потратить немало сил на убеждения. Когда они играют друг с другом, они не хотят проигрывать друг другу, говорил Росс издания Sports Illustrated. Вот почему обычно они не играют друг с другом. Если не часто играете, ни один из вас не может сказать, что точно превосходит другого. Но когда Рос сел за стол переговоров с Флорентино Пересом и Хосепом Марией Бартамео, он дал им обещание, исполнить которое мог мало кто в мире спорта. Если они готовы экспортировать Реал в из Барселона, он превратит эту игру в подобие супербоула. Как оказалось, Роналду в последний момент вычеркнули из списка участников игры по семейным обстоятельствам, возникшим у него в Испании. Стилитано предоставил ему все возможности для того, чтобы успеть, арендовав для него в Мадриде частный самолет. Но совпасть по времени так и не удалось. Им пришлось удовлетвориться классику с участием одного Месси, чего оказалось достаточно, чтобы привести в восторг 65 320 болельщиков собравшихся на стадионе Hard Rock в Майами. Каждый из них заплатил за билет по меньшей мере 200 долларов. Тем временем в Европе за ситуацией наблюдал другой инвестор. Воротил из лондонского Сити по имени Роберт Бонниер, который сначала сколотил состояние на доткомах, потом потерял его, а теперь был занят его восстановлением, тоже подумал, что на футбольном рынке наблюдается очевидная брешь. Несмотря на все разговоры о том, что летняя классика, это аналог матча всех звезд, его новой целью в жизни стало проведение настоящего матча всех звезд. Вместо того, чтобы делить команды в американском стиле на восток и запад или национальную лигу и американскую лигу, он увидел единственно возможный формат. Команда Месси весис Команда Роналду. Матч всех звезд. Это последний великий рубеж для футбола, говорит Дэвид Пайпер, телепродюсер, которого Бонниер нанял, чтобы все это устроить. Ближе всего к этому подошли в МЛС, где лига вручной отбирает лучших игроков и соединяет вместе, подавая их в качестве фуража для какого-нибудь ведущего европейского клуба. Но это будет гораздо, гораздо масштабнее. Примерно в 2014 году Боньер и Пайпер начали переговоры с каждой структурой в длинном списке тех, чье одобрение потребуется для реализации этого безумного проекта. FIFA и УЕФА. Яра охраняют свою монополию на лицензирование официальных матчей в Европе и не согласятся присоединиться к проекту так легко или дешево. То же самое касалось и клубов. Перес потребовал 25 миллионов евро за участие в матче любого игрока Реала. Ожидая увидеть еще и поднятые от удивления брови спонсоров, Пайпер рассудил, что Месси и друзья могут оплачиться в Адидас, тогда как Роналду и Ко могут выйти на поле в форме от Nike. А чтобы унять тревоги по поводу нейтрального поля, было решено, что проходить матч будет на Уэмбли. Самым легким в этом деле было пробудить интерес самих Месси и Роналду. Оба лагеря выразили заинтересованность, когда узнали, что бюджет всего мероприятия превысит 100 миллионов евро, из которых изрядная часть утечет в их карманы в виде гонораров за матч и премиальных для победителей. Месси и Роналду смогут, наконец, выяснить отношения как Месси и Роналду. Каждая из сторон даже интересовалась, не дадут ли им право голоса при выборе составов команд. Бонниер и Пайпер ответили, «Разумеется, почему нет?» Никаких ограничений в том, как можно видоизменять формат, не было, поскольку никто никогда подобного не делал. Если бы удалось сделать реальностью инаугурационный матч в 2017 создатели проекта планировали развить свой замысел. Превратив мероприятие в биеннале, которое больше походило бы на музыкальный фестиваль, чем на товарищеский матч по футболу, планировалось пригласить музыкальные группы, устроить лазер-шоу, а может даже боксерские поединки в довершение уикенда. В итоге эта версия проекта рассыпалась под неподъемным грузом участников. Клубы, регуляторы, эго и паутина конфликтующих интересов оказались в совокупности слишком громоздким бременем, чтобы с ним можно было совладать. «Мы были очень близки», — с сожалением говорит Пайпер. Но, подобравшись так близко, они дали толчок чему-то реальному, что нашло отражение на поле. Месси и Роналду вступили в новую фазу своих карьер, возвращая себе контроль над соперничеством, которым уже, по сути, не владели. Каждый из пары выиграл все серьезные клубные трофеи, которые можно было выиграть. Теперь пришло время спросить себя, сколько еще раз они смогут это сделать. Месси и Роналду больше не мерили сезонами, они строили свое наследие. А для Роналду было только две стези, которые имели для него значение – золотой мяч и Лига чемпионов. Тем вечером 2014 года, когда Реал Мадрид стал чемпионом Европы в десятый раз, обыграв Атлетика, Криштиану в точности знал, что должен делать. И хотя он не стал тем, кто оказал наибольшее влияние на игру, таким игроком оказался его партнер по команде Серхио Рамос, забивший головой на 94-й минуте, после чего матч перешел в экстра тайм. Роналду поймал свой момент, забив поздний и ничего не значивший гол с пенальти, после которого счет стал 4-1. Как только мяч влетел в сетку, он рванул к угловому флажку, сорвал с себя футболку и напряг каждую мышцу своего тела, словно невероятный Халк. Он не сомневался, какая фотография обойдет завтра весь мир. Он забрал свой второй кубок Лиги чемпионов, а позже в том году выиграл свой третий золотой мяч. Как выяснилось, крештяну еще ни к чему в жизни не был так хорошо готов. За шесть месяцев до финала он уже соорудил специальное место для своей трофейной посуды на родине в Фуншале – публичный музей имени себя.